Спирия. Люси Колман. Лето в Провансе. Посвящается Лоренсу. Даже после всех проведённых лет вместе, каждый день своей жизни я выбираю тебя. Это ты убедил меня, что пора бросить основную работу и просто начать писать. Я так и сделала. Всякий раз Когда моя вера в себя ослабевала, ты был рядом, чтобы меня поддержать. А когда приходило время торжествовать, ты увозил меня и заставлял почувствовать себя на миллион долларов. Люблю тебя вовеки веков. Апрель 2018 год. Страут, Глостершир. Глава 1. Дует ветер перемен. Благословение это или проклятие родиться с внутренним голосом, что говорит без устали, наполняя тебя ощущением исмущённого ожидания. Делу не помогает бушующая весь день головная боль. Час назад к ней добавился тик в правом глазу. Теперь уже перешедший в постоянный. То, что грядёт, назревает неумолимо, мучительно. От этого у меня вдобавок крутит живот. Когда наступает наконец прозрение, все мои инстинкты кричат, что теперь всё изменится. Любая мелочь, принимаемая мной за само собой разумеющуюся, окажется под ударом. Перемена может быть пьянящей. Но я всё равно чувствую наваливающуюся на меня тяжесть и страх перед тем, что грядёт. Телефон на столе вибрирует и подпрыгивает. Я тоже подпрыгиваю. Последние 20 минут я заставляю себя читать заключительную страницу отчёта, но слова расплываются. Отвечать на звонок не хочется, потому что вся моя воля ушла на неподвижное сидение и чтение. Так что даже простой разговор был бы сейчас превыше моих сил. Надеюсь, это подождёт. Босс звонить так поздно не стал бы. Озираясь по сторонам, я убеждаюсь, что все остальные уже разошлись по домам. Я отдёргиваю руку уже потянувшись к телефону и просто проверяю, от кого звонок. Это моя сестра Ханна. Меня тут же охватывает паника, во рту пересыхает. Я хватаю телефон и прижимаю его к уху. В последнее время она вся в тревоге, переживает один эмоциональный кризис за другим. Наверное, это гормональное. Я отвечаю сбивчиво и хрипло: не узнавая собственный голос. В чём дело, Ханна? Я откашливаюсь. Всё хорошо. Сердце у меня бьётся нарочито медленно, как механизм требующий отладки. Знаю, надо было прекратить работу уже час назад, уйти домой, там нырнуть под одеяло и забыться. Не могу поверить, что ты ещё на работе, Ферн. Знаешь, который час? Боль немного отступает от тёплого звучания её голоса, свидетельствующего, что она в порядке. Я скоро пойду. Я закрываю глаза, борясь с приступом тошноты, сопровождающий новую волну недомогания. Теперь у меня ноют даже зубы. Я расправляю плечи, чтобы разгрузить шею, но толку от этого ноль. Я тут сэйданам. Срочно езжай домой. Пока мы тебя ждали, я проверила лотерейный билет на двери холодильника. Я слышу другие голоса, мешающие осознать её слова. Билет? Что ещё за билет? Ах, да. В пятницу мне навязали в супермаркете билет. Сегодня понедельник. Нет, торник. Дни проносятся у меня в голове без малейшей связи. Ну. Она смеётся. Я слышу, как она воодушевлена и морщится. В каком смысле? В голове так мучительно пульсирует, что я чувствую или таблетка от мигрени, или обморок. Ферн, ты что, там уснула? Ты угадала только один номер, но всё равно выиграла. В животе резь. От боли я наклоняюсь вперёд и ударяюсь лбом об стол. Шикарно. Скажи Эйдену, что я скоро буду дома. Честно. Она положила трубку. Почему Ханна дома, а не в университете? Потом я вспоминаю про пасхальные каникулы. Тем лучше. Теперь главное добраться до дома, не развалившись по пути. Ужасный вид, Ферн. Опять твоя мигрень. Я киваю, опускаю сумку на пол и с облегчением падаю в одно из кресел. Обстановка вокруг такая, словно здесь только что кончилась вечеринка. Постериумке. Две открытые бутылки просекко, пакетики с чипсами. Эйден смотрит на меня и вежливо предлагает чаю. Да, пожалуйста. Соглашаюсь я. Я справилась с болью, но во всём теле тяжесть. Нижняя челюсть, шея и плечи ноют, как после побоев или после столкновения с фонарным столбом. прошла резь в животе и на том спасибо где Ханна убежала на встречу с соседкой ты забыла ваши родители привезли пальто которое ты у них оставила после воскресного обеда и предложили её подвести ах да по следы попойки я указываю подбородком на беспорядок который начинает прибирать эйден Заглянула наша соседка Джорджия. Она увидела рядом с домом машину ваших родителей. Ханна как раз проверила по телефону результаты лотереи и ей не терпелось поделиться новостью. Она вызвала Стива. Джорджия решила остаться выпить с нами. Получился маленький праздник. Я надеялся, что ты вот-вот к нам присоединишься. Он ставит на стол передо мной чашку с чаем. Прости за сегодняшнее утро. Он произнёс это так небрежно, будто ничего не произошло. Но я знаю, он чувствует себя виноватым. Недаром не смотрит мне в глаза. Думает, я специально задержалась. За 7 лет брака мы ещё ни разу не ссорились за завтраком. Мы вообще редко ссоримся. Но с недавних пор Во мне крепнет чувство, что я его совсем не знаю. Должно быть, ты очень плохо себя чувствуешь, если даже новость о пополнении твоего банковского счёта на миллион фунтов не заставила тебя улыбнуться. Тебе весь день худо. Он участливо морщит лоб, заставляя моё сердце биться чаще. Я люблю каждую клеточку этой выразительной физиономии. Вкучая серебристо-белый шрам на лбу, память о буйном детстве, когда он всех сводил с ума своими проделками. Так мне рассказывали. Люблю эти светло-карие глаза и коротко подстриженные каштановые волосы, которые он не отваживается отращивать из-за их своеволия. Долю секунды я вижу не двадцатидевятилетнего мужчину, о того Эйдана, каким он был при нашем знакомстве. Семинадцатилетнего юношу, уже мнившего себя мужчиной. В те времена у него на груди было не больше двух волосков, не то что теперь, когда ему, на мой вкус, не помешала бы эпиляция. Не знаю, угадывает ли он мои мысли. Судя по улыбке, не исключено. то так, то сяк. Отвечаю я. Позвонила бы. Не люблю, когда ты за рулём в таком состоянии. В каком таком? Я хмуро кошусь на него, вдумываться в его слова, и то тяжкий труд. Выражение озабоченности на его лице будет у меня воспоминание о сегодняшнем утре. Он был явно не в духе. Метался из угла в угол. У меня было впечатление, что ему не терпится меня выпроводить. По неведомой причине его раздражало моё присутствие. Я спросила его, в чём дело? Только и всего. Ты ещё спрашиваешь? Ты не всегда способна здраво рассуждать. Помнишь, как ты ударила машину об угол, заезжая в гараж? Да. Было дело 5 лет назад. Что ж, в тот день мне и вправду не стоило садиться за руль. Я забыла таблетки и не хотела никого утруждать. Тошнотворные головные боли я унаследовала от отца, который всё время предостерегал меня от стресса. Что толку от этих предупреждений? Разве хоть кто-нибудь способен его избежать? Помню, как тогда вылезла из машины и потеряла сознание. Эйден нашёл меня в коридоре на полу. На следующее утро он сказал, что я сильно его напугала и взял с меня слово, что я больше не стану так рисковать. Что ж, Эйдену, по крайней мере, не всё равно. И это, что бы между нами ни происходило, немного утешает. Сейчас он садится напротив меня со сконфуженным видом. Ханна не ошиблась. Я перепроверил. Мы выиграли, Ферн. Я сплетаю пальцы на горячей чашке и наслаждаюсь теплом, возвращающим меня к жизни. Таблетки от мигрени притупляют все чувства, отключают от действительности, создают целительную расплывчатость. чуть не обжёгшись я отдёргиваю руки и роняю их на колени сейчас это щекочущее ощущение в пальцах благо оно резко возвращает меня к жизни это всего лишь деньги почему-то всплывает у меня в голове никакие деньги не отменят перемены в эйдоне и моего страха что он меня разлюбил Теперь мы сможем выплатить закладную за дом. Погасим долги по кредиткам. Он прикусывает язык. Судя по его тону и по выражению лица, он понимает, что я ещё не до конца осознала произошедшее. Мой мозг сейчас не может правильно расшифровать слова. Я тупо смотрю на него. Так. Чай делу не поможет. Тебе надо поспать. Он устаёт. Сильные руки поднимают меня из кресла и несут к двери. Обещай, что больше не будешь так рисковать, глупышка. Может, ты и суперженщина Ферн, но подозреваю, даже тебе иногда полезно передохнуть. Всем нам иногда бывает нужна помощь. Зачем рядом я, если не для этого? Мне нужно было это услышать. О, как нужно. Нужны были его сильные руки, чувство облегчения, безопасности. Какое облегчение. Из меня, как из проколотого шарика, выходит воздух. Я чувствую внутри пустоту и доверяюсь мужу. Моя опора никуда не делась. Эйден опускает меня на кровать, помогает раздеться. Стоит мне почувствовать мягкие прохладные простыни, как я отключаюсь. Темнота как кокон. Сейчас это именно то, что нужно.